Глава 7 Друзья. Перепрыгнув очередное поваленное дерево, Марк не ожидал увидеть перед собой 500-килограммового лося. Он бежал первый, как самый молодой, и вот-вот сзади уже подоспеют Вариус и Дэн. Он слышал, что перед этим животным лучше не совершать резких движений и не попадаться на глаза. Поэтому Марк просто снес его воздушным кулаком, примяв огроменной тушей кусты. Сахаты больше не вставал. Некогда. Шум сзади спадал. Следопыты-капитаны стекали потом. Более тренированный Марк держался лучше. Наконец, когда грохот остановился, они тоже сбавили темп и через десять минут стояли, уперев руки в колени. К кажется, Дэн схватил побольше воздуха и договорил. «Оторвались!» Затем выпрямился весь красный и потный, отвинтил фляжку и жадно присосался к воде. «Повезло с лосем!» — подытожил Вариус. «Сейчас они, наверное, его жрут. Не до нас!» «Прости, дружище, сегодня был не твой день», — подумал Марк. Они все равно решили не задерживаться надолго. Следопыт сориентировался по каким-то своим знакам и показал, куда нужно идти. Их называли Бато, но охотники предпочитали простое камнеплюй, что отражало истину. Существа передвигались стаями и забивали камнями более крупных жертв издали. Отряду повезло, что они потеряли только двоих. О продолжении похода не могло быть и речи. Марк это понимал, поэтому они в срочном порядке решали, как будут двигаться, что делать при столкновении с другими монстрами и так далее. Жалко, что группа не может вернуться за телами и похоронить их нормально. Но, скорее всего, и тел к их приходу не останется. Рисковать ради мертвых глупо. Они значительно отклонились от своего маршрута в своем бегстве и сейчас не могут вернуться по той же дороге назад. Это значит, что опасностей будет больше и надо держать ухо востро. Странно, но он не чувствовал какого-то сожаления или скорби о погибших. Наверное, в нем говорил инстинкт жизни. Если сейчас позволить себе слабость, то и сам долго не проживешь. Может, потом он и будет видеть их лица и вспоминать, но сейчас его задача выжить. Такая быстрая потеря. Теперь Марк понимал, почему столь мало старичков в поселении. Однако денежный куш, который здесь мог сорвать любой, все равно притягивал молодежь и бывалых воинов. Большие деньги — большой риск. «Все просто». Теперь Марк шел в центре, а Дэниел, как обычно, указывал направление. Капитан прикрывал тыл. Они мало разговаривали и к вечеру разбили лагерь высоко на деревьях. Это не гарантировало полной безопасности от нападения, но Вариус успокоил, что летающих тварей здесь мало. Подбросив себя воздушным кулаком вверх, Марк зацепился за толстую ветку сосны. Они долго выбирали подходящие деревья, способные ветвями выдержать их вес. У Марка с этим проблем не было, он легкий, а вот двоим взрослым тяжеловато. Обмотав себя веревкой, входившую в обязательную экипировку Хантера, Марк устроился сидя. Рюкзак подвесил рядом. Окситоцин опять выручил. Заснул он, конечно, быстро, но вот на утро вся спина болела, а также натертая веревкой грудь. Для Дэна и Вариуса, похоже, это была нормальная практика. Они спустились, размялись, перекусили и двинулись дальше. Дозорных в эту ночь не выставляли. Команде нужно было хорошо выспаться, ведь их осталось всего трое. Вариус имел 750 маны, Дэниэл чуть меньше — 610, у Марка — 530. Надо сказать, последние три месяца он сливал ее без кристаллов. В принципе, и так выходило неплохо, но получать плюс один раз в 20 дней или раз в два дня – большая разница. Их общий запас неплох. На всякий пожарный Марк взял с собой набор съестных шариков насука. От боли, переломов и там по мелочи. Дорогостоящее удовольствие, но сейчас его жизнь зависит от членов группы, а цена в 100 файлеров давно перестала быть большой, лишь бы не умерли, как город с Пинченом. Местность все больше перемежалась оврагами и впадинами. Приходилось либо долго их обходить, либо, когда это было невозможно, просто перелетать, тратя ману. После одного такого прыжка Марк приземлился и помахал остальным. Неподалеку можно было устроить привал. Переступая через поваленное дерево и сухостой, он неожиданно попал ногой в пустоту и провалился в яму. Многочисленные бои и соревнования уже отточили рефлексы с мягким приземлением в любой ситуации. Пневмодвижение позволило не переломать себе ноги, однако в ноздре тут же залетело такое зловоние, что Маркс скорчился от рвотного позыва. «Еще чуть-чуть, и он точно распрощается с обедом». Решив не искушать судьбу, он создал воздушный шар над головой, и дышать стало легче. В руках уже горел огонек, освещая пещеру. Это был лаз довольно большого животного. Прислушавшись, Марк понял, что он тут один. Вони шла от странного углубления уже в самой яме. Подойдя ближе, он заглянул внутрь. Из разложившейся трупной жижи на него смотрел печальный глаз оленя с раздробленной головой. В перемешку валялись и другие тушки животных, по которым массово ползали личинки. У большинства они, естественно, вывернуты конечности с торчащими обломками костей. Сверху раздались звуки боя и рев. Марк быстро выбежал из бокового туннеля в основной и выбросил себя наверх в спешке, чуть не расшибив голову огниющее дерево. Первое, что он увидел, это как Дэн дерется с огромным неповоротливым монстром. Рядом уже приземлился Вариус. «Не убирай с головы шар с воздухом и стой тут! Помогай издали!» Приказал командир и тоже припустил к твари. Громоздкое тело оказалось без ног, зато пятипалые руки были непропорционально большими. Он был очень медленным, будто сонный. Голова покрыта шерстью, ее делил продольный разрез на верхнюю и нижнюю челюсть. Клыков Марк не заметил. Тупые глаза смотрели безразлично и апатически. Когда ты видишь угрозу перед собой, можно что-то придумать, и не так страшно. Вообще, это первый огромный монстр, что им попался. Все остальные обычно прятались и подло нападали. Раздраженная постоянными водными копьями и стонболами тварь, загнула руку за спину и неожиданно бросила в Вариуса мертвым кабаном. Командир еле успел увернуться, но рука повисла плетнем. «Откуда у него кабан?» Подбегая к Вариусу, Марк вытаскивал белые и черные шарики, стараясь оказать помощь как можно быстрее. Ведь если в кровь попадет жир из костного мозга, то произойдет жировая эмболия, сосуды просто закупорятся и то крови нарушатся. Параллельно он заметил небольшую кожаную сумку за спиной твари. Сейчас монстр зачем-то яростно расчесывал себе грудь. «Грук, шар, помнишь?» «Да, да, помолчите. Вот, съешьте оба». Он протянул ему лекарство, а сам посматривал, как бьется Дэниел. «Надо признать, этот пьяница неплохо справлялся» однако тратил слишком много маны и мельтешил. Рука Вариуса потихоньку приходила в норму, вся пульсируя, будто изнутри толкается кто-то живой, приподнимая подкожно-жировую клетчатку. Если бы не обезболивающий шарик, Марк не представлял, как такое можно вытерпеть. Последним он дал красный мяки, чтобы остановить кровотечение и убрать травмы тканей мышц. Вариус не мог быстро вернуться в бой, Слишком много крови потерял и сейчас сидел бледный. А когда попытался встать, то закружившаяся голова не дала сделать из шага. Сиди здесь, я помогу Дэну! Командир благодарно кивнул. Движения следопыта замедлились. Хоть он и нанес уже огромный урон твари, но сам сильно устал. Раньше он был выносливей, но тут Марк сообразил, что это не физическая усталость. Мана подходила к концу и маг терял в реакции и сноровки. Марк начал тоже бомбардировать эту полуобезьяну всем, чем можно. Воздушные и каменные наковальни, стомболы, водные копья и прочий доступный арсенал. «Я все!» — сказал ему проскочивший в тыл Дэн. «Пустой! Кончай его!» Марк только и рад был. Огненный поток завершил дело. Огонизирующая тварь еще успела кинуть в него пару вырванных деревьев, но это была финалочка. Сдохни! Наконец руки с грохотом упали, и тело завалилось на бок, все в подпалинах и оголившемся мясе. Дисторт не получен. Марк отдышался. Разочарование тут же захлестнуло все мысли. Последний шанс быстрого развития оказался фикцией. «Либо ты убиваешь людей, либо отказываешься от затеи быстрого роста». Капитан издали показал ему большой палец, а Дэн сидел рядом, расставив руки и откинув голову назад. Все устали и выдохлись. Сегодня целый день прошел в бесконечных погонях. Позже Марк спросил, зачем Вариус ему постоянно напоминал про воздушный шар. Оказывается, эта тварь распыляла лошадиную дозу снотворного, растирая себе грудь. У него и раньше возник вопрос, как это чудище охотится с такой физиологией. Но теперь все встало на свои места. Дэниел еще добавил, что Тунман, или по-простому садовник, размазывал свои выделения с груди по всем деревьям, что мог дотянуться, и просто ждал в засаде, пока добыча вырубится, а потом ломал ей все кости. Как рыбу бьют головой об стол, так и он, держа лапищей за ноги жертву, расправлялся с ней и тащил в берлогу. Из-за недостатка острых клыков он ждал, пока все хорошо приготовится и... В общем, Марк дальше не стал фантазировать, как эта обезьяна жрет свои помои. Они вырезали из туши огромный кристалл и пошли дальше. Марк все больше удивлялся странным повадкам и методам охоты здешних обитателей. Ответ, почему этот лес напоминал психоделический трип, пришел сам собой. Он вспомнил, что люди после всплеска маны 600 лет назад оттеснили образовавшихся тварей в лес. Истребление происходило довольно долго, и можно предположить, что вся местная флора и фауна просто эволюционировала, чтобы выжить против человека. Другого объяснения он не видел. Ведь самый страшный враг для них — Это маг, жаждущий вырвать из монстра кристалл и обогатиться. Отсюда все эти пляски с маскировкой, психологическим воздействием бурушдуков, ядами, бросками камней и прочей ерундой. Казалось бы, просто отрасти клыки, когти и прыгни на человека, но нет, тот тебя на расстоянии расстреляет, пикнуть не успеешь. «Сколько же кристаллов в свое время было вырезано?» — подумал Марк. Лес превратился в одну большую враждебную экосистему, отвергающую человечество. У него еще оставалось по пять лечебных шариков разных видов. Марк не пожалел, что в свое время перебдел и заказал партию из Релгана через семейство Куска. Солнце потихоньку уходило за горизонт. Они отыскали себе деревья. В этот раз Марк соорудил себе между ветками навес из обструганной свежей древесины. Кинул на него спальный мешок и пристроился бочком, привязанный веревкой за пояс. Сук должен выдержать. Вариус помог следопыту забраться и сам устроился неподалеку. Марк почувствовал расслабление от гормона сна и отрубился. Однако сон недолго продлился. Его разбудил сначала тяжелый грохот, а затем крик Вариуса. Не понимая, что происходит, Марк пытался разглядеть в темноте, откуда кричали. Наконец он ускорил кровоток, чтобы быстрее проснуться и прогреть тело. Внизу кто-то был. Он бросил взгляд на дерево, где спал Вариус. Там висел рюкзак командира. Активировав кристалл и на всякий пожарный натянув лямки своего рюкзака, Марк спрыгнул в полной готовности сражаться или бежать. Подбежав к силуэтам, он увидел Вариуса, сидящего на коленях перед распластавшимся Деном. У того из груди торчала коряга. Командир расположил руки над раной и пытался вылечить друга. Марк раньше видел такое голубоватое свечение. Это заклинание низшего исцеления. Откуда его знал Вариус? Раз за разом он пытался вылечить друга, но лишь оттягивал неизбежное. Такие раны не затянуть низшим исцелением. У Дэна разорваны легкие, кровь вытекала изо рта. «Мы тебя сейчас подлатаем, боец!» «Дэн, держись, дружище!» Марк отдал командиру красные и белые шарики. Это ничуть не помогло. Жизнь уходила из следопыта. «Что произошло?» Наконец спросил Марк. «А, это ты, дворянчик!» Он закашлялся. «Забыл, что маны... Нет. Вот это я отлил!» Он зажмурился от боли. Марк уловил еле заметный запах спиртного. «Молчи! Заткнись, Дэн! Я пытаюсь сосредоточиться!» Перебил его Вариус. Марк в первый раз его видел таким подавленным и нервным. Когда умер Лепинчин город он ни слова не проронил. Дрожище, Дружище, ну ты чего? Это же царапина!» Из царапины виднелась бахрома кишок. Похоже, действие магических шариков заканчивалось, и Дэн, торопясь что-то сказать, наконец выдавил из себя. «Ты их всех помнишь, да?» Вариус долго не мог ничего сказать, но уставшие глаза следопыта уловили кивок. Дэн откинулся, расплывшись в последней улыбке, и сказал. "Плюсочко, боец!» Когда он покинул этот мир, командир еще несколько минут сидел до белизны, сжимая кулаки. Затем медленно закрыл глаза другу и достал у него из-за пазухи небольшой предмет. Марк увидел миниатюрный медальон. Дэниел не носил его на шее, Тот мог помешать в сражениях и в активных перемещениях. Он просто лежал во внутреннем кармашке. Марк видел, как Вариус встал и извлек из него небольшой кусок бумажки. Раскрыв его, он какое-то время пялился в пустоту и неожиданно рассмеялся на весь лес. «Что там?» — спросил его Марк. «Там последние слова!» Он сделал небольшую паузу и повторил. «Последние слова Хантера. Мы все такие носим!» Вариус показал ему невзрачный медальончик с символом охотников. Черный кристалл — то, ради чего они отдают свои жизни. И что он написал? «Я могу посмотреть». Вариус сложил назад листок и, закрыв аксессуар, положил во внутренний карман. Марк не стал настаивать. Пугало не то, что он умер, а сама глупость такой смерти. Первое же нарушение своего внутреннего кодекса привело к печальным последствиям. Они не стали его хоронить в земле, а просто сожгли, соорудив погребальный костер. Оба смотрели на огонь, а на востоке вставал желтый диск солнца, призывая идти дальше. Марк хотел остаться на один день, чтобы Вариус восстановил Ману. «Все в порядке, Гурк». «Идем! Я знаю дорогу!» Марк двинулся за последним членом команды, предчувствуя нехорошее. Между тем, они без всяких происшествий шли день за днем. Правда, Марку приходилось помогать вялому и апатичному Вариусу во всем. Нет, тот нормально справлялся с дорогой, но взобраться на дерево уже не мог. Видя, как ему плохо... Марк усилием дистортов затаскивал его на приготовленный настил и привязывал. Утром они продолжали движение. Вариус был немногословен, иногда напряженно думал. В один из таких дней они переходили небольшой ручей после бесконечных зарослей, и он вдруг ни с того, ни с сего обернулся и спросил. Куда пропали пинченый город? Марку стало немного не по себе но он выдавил что-то типа «Они умерли». «Ясно. Очень жаль». И снова развернулся, оставив его гадать, что это было. Сумерки еще не настали, и они развели костер, чтобы пожарить мясо молодого оленя, что попался Марку по пути сюда. Их запасов становилось меньше, и надо было экономить. К концу дня стало ясно, что Вариус сошел с ума, и все это время они просто плутали. Обстругивая и ломая подходящие стволы, Марк слушал надоедливый звон в ушах. Сквозь трескотню огня и жужжание комаров фоном шла бесконечная, бессвязная речь капитана. Марк тяжело поглядывал на него в перерывах и продолжал работу. В следующие два дня выяснилось, что Вариус полностью потерял способность к магии. Командир чуть было не убился, падая со склона, и если бы Марк вовремя не успел его схватить на излете, то одной жертвой стало бы больше. Так не могло долго продолжаться. Марк не знал, где они. Если раньше и был шанс понять, куда идти, то сейчас они значительно отдалились. В один из таких дней Вариус вдруг отбросил паёк в сторону и встал, подозрительно прислушиваясь. Марк попросил его сесть, но тот ему ответил. «Извини, Гурк, меня заждались друзья. Нужно идти». Марк понимал, что не может больше обеспечить безопасность бывшему командиру и, более того, ежесекундно рисковал своей жизнью. Чего он не ожидал при виде спины Вариуса, так это мысли о дополнительном дисторте. Эта гадость точила изнутри и раньше – Но он не хотел в этом признаваться. Зачем Хантеру просто так погибать? Он же может поступить во благо, разменять свою жизнь на возможность ускорить прогресс в этом мире. «Стой, Вариус!» — окликнул его Марк и, подбежав, похлопал по груди. «Что это?» «Ничего, задержись еще немножко». Здоровяк улыбнулся и кивнул. Пока Марк доставал медальоны хантеров, Вариус с тоской смотрел ему за спину. «Подожди сейчас!» Первым он открыл медальон лидера группы. Пожелтевший и давно не доставшийся листок бумаги был полностью пустым. Ничего не понимая, Марк достал записку Дэниела, и там все оказалось так же. Не дожидаясь разрешения, Вариус, бормоча неизвестные Марку имена, пошел в сгущающиеся сумерки, туда, где его ждали друзья.